Глава 6, 1480 год. 17 мая. Москва. Несмотря на довольно обширную и насыщенную по местным меркам жизнь, Иоанну казалось, что он бездельничает, что и неудивительно. Ведь большинство людей, поживших в начале 21 века, получили профессиональную деформацию, связанную с огромным потоком информации, в котором они живут, и, оказываясь от него отрезанными, испытывают дискомфорт. Пусть хотя бы радио и телевизор вещают, Даже и какой-нибудь вздор вроде новостей или остросюжетных дебатов рептилоидов по РЕН-ТВ. Ну или на крайний случай на рынок сходить и поболтать с продавцами или во дворе посидеть да потрепаться. Конечно, встречаются и такие люди, которым благодатно находиться в информационном вакууме. Но в 21 веке это почти наверняка социальные личности. Как минимум потому что всякого рода любители уединения на природе стремятся к кратковременному отдыху в тишине, а не к постоянному гулу пустоты. Так вот, Иоанн был полноценным продуктом своей эпохи. И буквально изнывал, когда ему не хватало информации. Он реально задыхался от ее нехватки. А как ее можно добыть? Газет нет, интернета нет, ничего нет. Ну, книги-то есть. Но их мало, и они довольно специфические, что совокупно и служило причиной гиперактивности Иоанна. И годы, проведенные в этом увлекательном времени, повлияли на него не сильно. Личность-то сформировалась давно и основательно. Как король он нес три основные функции. Первая – функция молитвы. Для общества, насквозь пропитанного религиозно-мистическим субтратом, эта функция была приоритетна. По большому счету, она и сейчас, в 21 веке, находит свое отражение в мышлении масс. Кошка бросила котят, это Путин виноват. Шутливое высказывание не так ли? Скорее, даже глумливое. Все понимают, что это шутка, но только потому, что слишком нарочито и вычурно обозначена ситуация. Однако во многих иных моментах, подчеркнутых не так явно, люди легче принимают на веру тезис по своей природе, ничем не отличимый от этого. Разве что нарочитостью высказывания? Почему так происходит? Потому что главное в ответе за все. Это подсознательный фактор, который хочешь-не хочешь, а будет постоянно давлеть на сознание. Да, если ты должным образом образован, и твой уровень осознанности высок, ты можешь контролировать эти подсознательные позывы. Но много ли таких людей? В средние века и новое время ситуация была ничуть не лучше. Засуха? Так за грехи. А почему Бог не помиловал? Так царь-государь наш плохо молился. Вот и приходилось Иоанну Свету Иоанновичу посещать все службы, которые требовались. Без прогулов. Причем делать это публично, чтобы люди видели «старается». А даже если что-то пойдет не так, то им легче будет осознать факт чрезвычайной тяжести и грехов. То даже вот такое старание замечено не было. Второй по значимости являлась представительская функция. Король должен торговать лицом, являя его там, где надо. Присутствовать, участвовать, возглавлять, председательствовать и так далее. Даже банальное посещение стройки и то бонус просто потому, что в присутствии монарха никто не станет халтурить и бездельничать, во всяком случае, в его поле зрения. Третьей же функцией было управление. Как это ни смешно, но она даже сейчас для главы государства носит скорее факультативный характер. Ведь всегда есть те, кому можно поручить то или иное дело. Брат, сват, аристократ какой высокородный, или еще кто. Так уж повелось, что монархи редко много уделяли внимания этому направлению. Иоанн же поначалу наоборот, фокусировался на нем и в ручном режиме управлял государством. Сейчас же, получив к 1480 году более-менее вменяемое правительство, он оказался неудел, что ли. До ранения и болезни он о том и не догадывался, все думал, что не справится, что ему нужно совать свой нос всюду. Однако более двух месяцев, на которые он вывалился из работы, показали глупости все это. Его приказы министерства работают. Не как швейцарские часы, конечно, но очень прилично. Во всяком случае, особенных вопросов у него они не вызвали. И получилось так, что у Иоанна из обязанности выпала эта функция. Не полностью, но преимущественно. А первые две занимали очень мало времени. В итоге он оказался после своей болезни... Положение обычного монарха тех лет, которые традиционно проводили свою жизнь в праздности, развлечениях и прочих бессмысленных вещах. Например, в охоте, каково они предавались страстно много и спускали на нее весьма прилично ресурсов. Просто потому, что до черта свободного времени и куда еще его тратить не ясно. Нашему герою это все было не по душе. Соваться обратно в ручное управление державы он не хотел понял. Глупо это. Ему нужно выстроить государственный аппарат, который справно работает без его участия. А как это сделать? Люди должны набить руку, получить опыт. Нельзя научиться плавать, если сидеть на берегу. Нужно плавать. Пытаться. Пробовать. Ошибаться. Нарабатывать опыт. Да, контроль за этими ребятами нужен. Выборочный, произвольный, внезапный. Но в целом пущай трудятся. А что ему остается? По церквям ходить доторговать торговать лицом? Скучно. И масса времени пустует. Что для его деятельной натуры совершенно нестерпимо. Так что он сосредоточился на своих хобби. Насколько вообще эти вещи можно было так назвать? Их со времен появления в этой эпохе у Иоанна было два. А именно книги и производство. Вот ими он и занялся с размахом. Особенно теперь когда у него под рукой появился чудовищный массив книжников разного толка из Константинопольского патриархата, из которых он и сформировал несколько рабочих групп. Первая трудилась над синхронными хрониками, большой работой, в которой сводились исторические сведения. Эти священники перекапывали все те ворохи рукописей и книг, которые он все эти годы покупал, грабил и иными способами приобретал и сухую выжимку лаконичных сведений заносились в специальную таблицу по годам и регионам. Известный мир был разбит на несколько условных регионов Романия, Византия, Германия, Словения, Скандинавия, Татария, Сайберия, Либия, Персия, Индия, Аэрия и Мавритания. Примечание 20. Но и иные земли, которые отмечались отдельной общей колонкой, появляющиеся эпизодически. Примечание 20. Романитий Иоанн назвал земли Западной Римской империи. Византия Восточной Римской империи. Германии – земли Центральной Европы, Северный Балкан. Словении – земли Восточной Европы. Скандинавия – Северная земли, Татарии – земли от Волги до Урала. И Южные степи при Черноморье, при Каспии и при Арадье. Сайберия – Все, что Восточнее Урала, Ливия, Ближний Восток, Персия, Средний Восток от Персидского залива до Кавказского хребта и Аральского моря. Индия. Собственно, Индия, Юго-Восточная Азия. Аэрия старинное название Египта, каковым называли Северо-Восточную Африку. Мавритания. Это название распространили на Северо-Западную Африку. Сам же Иоанн в этой работе выступал редактором-корректором который раз за разом вычитывал то, что делала рабочая группа. Вносил правки, писал им поручения, а также статьи на разные понятийные темы вроде «Что такое феодализм?», «Периоды и эпохи?» и так далее, которые планировал вставить между таблиц хроники. Вторая рабочая группа трудилась над кодексом Юстиниана и другими юридическими актами. Ивану требовался судебник, потому что вся страна его до сих пор жила по нормам правды Ярослава. Ну, с поправками и дополнениями. Не суть. Беда в том, что судебник этот устарел уже в момент написания. Сейчас же, спустя пять веков и подавно. А без нормальной нормативной базы развитие государства может быть только хаотичным. К судебнику король подошел максимально вдумчиво. Сам он не был юристом, поэтому желал видеть текст предельно понятным для читателя. Настолько, чтобы разночтение не возникало, а трактовка требовалась минимальная. С другой стороны, он планировал охватить и структурно упорядочить все так, чтобы этой книгой можно было удобно пользоваться. Вопрос Земли интересует, так иди в этот раздел, наследство в тот, процессуальный сюда и так далее. Понятное дело, что кодекс Юстиниана к концу XV века слегка устарел, поэтому Иоанн и занимался тем, что с помощью рабочей группы агрегировал материалы по всему европейскому праву. Во всяком случае, по ключевым его направлениям и кодексам. Священники-византийцы составляли выписки, потом компилировали их после корректуры короля, потом еще раз переделывали после того, как Иоанн пройдется по этим текстам пером, черкая и фиксируя всякие замечания до дополнения. И так по кругу, пока текст не утвердится и не отшлифуется. Но дело это медленное. Отсутствие компьютера и каких-либо библиотек немало тормозило процесс работы как над синхронными хрониками, так и над кодексом Иоанна. Все вручную, все в бумажном виде, да при остром дефиците информации. Так что, чтобы нормально себя загрузить, он сформировал третью команду из священников-ортодоксов, которые трудились над универсальной энциклопедией, в проекте которой он хотел повторить что-то в духе БСЭ, Или британники И четвертую группу, нацеленную на детальную проработку истории России И пятую, и шестую, и седьмую, и пятнадцатую. И все равно у него оставалось весьма прилично свободного времени. Охотой ведь он не увлекался, балов не давал, пьянки не пьянствовал. Да и вообще слыл до крайности скучным человеком среди аристократов этих лет. Вот он и трудился над всякого рода пространными проектами, вроде табели о рангах, и участвовал во втором своем хобби промышленности, но максимально опосредованно, на уровне дискуссий, беседы и ограниченного инженерно-технического сопровождения. Потому что горячая пора прошла, и теперь, как и в ситуации с управлением, люди должны получить навыки. Они должны научиться. Должен сформироваться коллектив, который может делать сам, а не тот, который в рот королю заглядывает по каждому вопросу. Но участвовал, все равно участвовал. Леонардо да Винчи любил посещать короля Руси и ценил их беседы. Это было увлекательно, познавательно и полезно. Вот и сейчас шел к нему на прием с приподнятым настроением. Зашел, доложился. Положил на стол короля папку со своими эскизами, а сам стал нервно раскачиваться, теребя руки. «Да ты садись!» – махнул Иоанн ему на стул у стола. «В ногах, правда, нет». Тем более, что тебя неплохо держат, вон как шатает. Не выспался, что ли? Да, мой король, нервно улыбнувшись, произнес Леонардо и сел. Это весьма неплохой эскиз корабля. Но для чего он? Как для чего? Ты же просил. Ты меня не так понял. Все верно, я просил тебя попробовать спроектировать корабль. Но не указал задач, какие он станет решать. Вот я и спрашиваю, под какие цели ты его спроектировал? «Возможно, для войны». «Возможно?» «Признаться, я не задавался таким вопросом». «А что ты ставил во главу угла?» «Чтобы этот корабль был самым быстрым». «А зачем?» «Как зачем?» «Ну, ложкой хлебают похлевку, кружкой чай пьют, ножом режут хлеб. А какие практические задачи я смог бы решать с помощью такого корабля?» «Зачем вообще нужна скорость кораблю?» «Понятно, что быстро плавать». — Но зачем ему быть самым быстрым? — Чтобы быстро преодолевать большие расстояния. Ты ведь, государь, торгуешь с Италией. ганзейские пираты ныне кишат на Балтике и Северном море, и такой быстрый корабль сможет легко уходить от них. — А много ли он увезет груза? — Не думаю. — Тогда зачем ему плавать так далеко, какой с этого прок? — Письма возить? Или, может быть, послов? — Может быть, — задумался Леонардо. Вот что. Твой эскиз очень хорош. Но я думаю, что ты начал не с того конца. Понимаешь, любой корабль нужен для выполнения каких-то конкретных прикладных задач в вполне определенных условиях. Например, дальняя перевозка грузов по морям кишачьим пиратами. Это очень важная и нужная задача. Но одной скорости для ее решения явно недостаточно. Давай представим, что корабль попал в шторм, И временно не может развивать своей скорости. Такое возможно? Конечно. Не станет ли предложенный тобой корабль лакомой добычей для пиратов? А если штиль? Все верно, кивнул да Винчи. Значит, порусам ему нужно поставить весла, много весел, чтобы он мог как галера разгоняться на них. Много весел требует много грибцов, а дальние переходы требуют команду как можно меньшую, ибо на каждого человека нужно вести еду и воду. Каждому человеку нужно выделять место для отдыха, не так ли? Так. Но как тогда быть? Если в рамках выбранной стратегии не получается добиться результата, то стратегию нужно менять. Вот захотел бы сделать быстрый корабль. Хорошо. Но скорость корабля не только его сильная сторона, но и его слабость. Значит, что? Ты ведь уже знаешь правильный ответ. Я знаю. Но я хочу, чтобы ты сам до него домыслил. Ведь это не единственная задача. Но откуда? Откуда ты его знаешь? Я дважды был по ту сторону кромки. Там нет времени. Там есть люди, которые давно умерли или еще не родились. Ты думаешь, почему я тебя целенаправленно искал? Потому что ты лучший ученый-энциклопедист этой эпохи. И да, я знаю неправильный ответ. Я знаю решение, которое люди применяли для решения таких задач в будущем. Через 100, через 200 лет. И даже через пятьсот. Но, увы, далеко не все из них, мой друг, можно ныне применить. Впрочем, задача, которая лежит перед тобой, не требует никаких особенных знаний. Это ведь... Начал говорить Леонардо и захлебнулся в своих мыслях зависнув. Не болтай о том, что я тебе рассказал. Просто держи в уме. Но главное, не у меня спросить, как правильно, а самому попробовать догадаться. Ибо и я, и ты всего лишь смертные люди. И нужно не только сделать многое самим, но и создать школу, которая в силу подходящего характера мышления смогла бы действовать самостоятельно и дальше. Понимаешь? Понимаю. Понимаю. Итак, давай вернемся к кораблю. Какие качества для этого корабля ты видишь наиважнейшими? Скорость? О, нет. Не скорость. Я мыслю, что вместительность, возможность хода с помощью минимальной команды и достаточная грозность, дабы отбиваться от пиратов. И как ты эту грозность хочешь обеспечить? Думаю, что высотой борта... Пираты обычно используют легкие быстрые суденышки с невысоким бортом, из-за чего взбираться с них на высокие борта сложно. Эти борта станут словно стены крепости, от чего и малый гарнизон сумеет от пиратов отбиваться. Я бы добавил, что не только высокие, но и крепкие борта. Но в целом верно. А что еще? В речных баталиях, государь, тебе победу приносили аркибузы, мушкеты, пищали до да кулеврины. Полагаю, что их должно на корабле иметь достатки. Если можно будет безопасно их перезаряжать, то угрозу они станут нести невероятную. Особенно пищали фунтовые, что бьют картечью. Ими же с высокого борта можно просто выкашивать пиратов. Беседа короля и его главного ученого затянулась. Начав с общих вопросов, они стали продвигаться дальше. Проговаривали все, буквально все. Леонардо высказывал предположения, а Иоанн, как и где мог, поправлял и направлял мысли Давинчи в нужную сторону, в силу своего разумения, и, по возможности, наводящими вопросами. Так потихоньку они и пришли к концепции чего-то в духе Галеона, скорее даже Манильского Галеона. Примечание 21. Примечание 21. Галеон – наиболее совершенно тип парусного судна, появившегося в XVI веке. В конце XVIII века был заменен кораблями с полным парусным вооружением, более развитым. Манильские галеоны – специальные большие галеоны для торговли с Тихим океаном, водоизмещением до 2000 тонн. Доминировали на этих линиях до начала XIX века. Мощный силовой набор должен был обеспечивать кораблю прочность. Причем киль был составной, сформированный из пакета широких брусьев, собранных на болтах. Ведь дерево подходящего размера найти сложно, а качество его вряд ли станет отвечать хотя бы минимальным требованиям. Но на этом нововведения набора не заканчивались. Он имел теперь еще и стрингеры, а также массу дополнительных силовых элементов, радикально повышающих жесткость и прочность судна. Борт от Килля до ватерлинии имел большой развал, а выше завал, что увеличивало грузоподъемность, повышало прочность корпуса и затрудняло абордаж. Палуб всего было запланировано три. Верхняя, боевая и грузовая. Плюс трюм. Носовая настройка не нависала над форштевнем, как у Караки, но все еще оставалось, потому что где-то требовалось размещать экипаж. Там же располагалась кухня. Спереди перед ней находились скрытые гальюны. Кормовая надстройка делалась высокой и узкой, завершаясь срезанной трапециевидной кормой. Она, как и носовая надстройка, предназначалась для размещения экипажа и имела три яруса, что серьезно повышало ее вместимость. Корпус же должен иметь обшивку в три слоя тонких досок с пропиткой каждого слоя горячим льняным маслом раз по пять семь. Дорого, зато гнить не будет. Наружное же слой Иоанн предложил покрывать масляной краской, замешанной на мышьяке, чтобы морские черви и улитки не при нем попали к этой ядовитой гадости, то есть для защиты корпуса от обрастания. Основа рангоута — три вертикальные мачты и бушпирт, три яруса узких прямых парусов, как и у грузового флейта, примечание 22, чтобы с ними было удобнее обращаться. Само собой, на составных вязаных мачтах. Примечание 22. Флейт – это тип судна, который, как и галеон, еще не был создан. В качестве вспомогательных парусов применялось по одному ярусу четырехугольных триселей с треугольными топселями, плюс треугольная кливера до да стаксели, растянутая между бушпертом и фок мачтой. Иоанн не был сведущ в морском деле, но он, как и большинство людей 21 века, Видел массу кораблей из «Золотого века» парусников, поэтому слепил тот образ парусного вооружения, который ему просто привиделся. Леонардо же требовалось его проработать и продумать. Но паруса — это паруса. Главным ноу-хау данного парусника должна была стать артиллерия, а точнее способ ее размещения. На специальной боевой палубе да Винчи надлежало расположить какое-то количество орудий одного калибра например, 24-фунтовых кулеврин, с возможностью выдвигать их через откидные порты. На верхней же открытой палубе нужно было поставить вспомогательное вооружение, легкие бомбарды до да фунтовой пищали. Получалась изрядная махина. Да, в 15 веке встречались кораблики и крупнее примечание 23. Но тут добрая тысяча тонн водоизмещения должна получиться без всякого сомнения. Примечание 23. Карака Грейс-Дио, построенная в 1418 году, имела водоизмещение 1400 тонн, по некоторым данным 2750 тонн. И получалась она не только большой, но и дорогой. Экспериментировать с такими игрушками было чрезвычайно накладно, поэтому Иоанн предложил Леонардо сделать эскиз. После его утверждения – Он должен был пойти дальше и соорудить чертеж. Потом модель масштаба масштабе Поиграться с ним в бассейне. И только после этого приступать к строительству полноразмерного опытного корабля. Не быстро. Дорого. Однако оно того стоило. Да и инфраструктуру судостроительную потихоньку продолжать развивать. Кое-что для речного флота Иоанн уже сделал. Но работ в этом направлении предстояло совершить еще великое множество. Хотя бы потому, что большие морские корабли — это ни разу не одно и то же, что и речные. Масштаб другой, совсем другой. Хуже того, требовалось придумать массу вещей, которые еще не придумали. Например, те же артиллерийские лафеты корабельного типа. Иоанн особенно и не надеялся на то, что получится быстро создать мощный флот. Если надо быстро то проще было купить этот самый флот у Гену, и Арагона, или Кастилии, предварительно заказав там большие корабли и навербовав на них экипажи. Но ему пока это не требовалось. Однако такие длинные проекты он не забывал, всегда держа в уме тот факт, что без флота у Руси только одна рука имеется. И без этих водоплавающих ему не добиться действительно значимого положения в мире. Так уж сложилось, что традиционно у России был слабый флот. Этот довод часто приводится для обоснования того, будто бы этим вопросом и вовсе не нужно заниматься. Найти доброго партнера и отдать ему все на откуп. Но Иоанн видел ситуацию иначе. В здешних реалиях морская торговля была совершенно немыслимо дешевле и выгоднее, чем сухопутная. От Москвы до Урала товары под водами довезти выходило в 4-5 и более сотен раз дороже, чем кораблем от Риги до Кубы. И такая ситуация длилась до появления железных дорог. Да и потом, даже поездам все одно не удалось сравняться по стоимости перевозок, уступая кораблям в десять и более раз. Вот поэтому-то Петр и рвался к Балтийскому морю в свое время. Ведь черное закрыто османами, а Балтика – пестрое полотно. Там много сил и нет явного гегемона, как на Черном море из-за чего через Датские проливы можно было выгодно торговать, а главное – возить по-настоящему большой тоннаж грузов. Но Петр умер, и дело его захерело. Корабли продолжали строить для престижа, а не для дела. Оттого и получалось, что флот выступал скорее обузой для державы, чем верной поддержкой и надежным инструментом. И тут так получится без всякого сомнения. Флот не может быть сильным и развитым, если он нужен только для престижа. Для его процветания нужна выгода – бабло, если по-простому. И такая экономическая выгода, чтобы все эти немалые деньги, которые требуются для строительства флота, с лихвой окупались, как в твоей шутке про капиталиста и 300% прибыли. Потому что если этого фактора не будет, и флота годного не окажется, ибо на кой бес он сдался? Чтоб было – Так что параллельно со строительством флота нужно придумать цели для него. И такие цели, чтобы они лет на 200-300 обеспечили мощный импульс для его развития. Понятно, что поначалу и торговля со Средиземным морем как стимул сойдет. А потом, а потом, когда кораблей станет побольше и появятся опытные команды, нужно будет выходить на оперативный простор. Оставалось только понять, куда конкретно им плавать и что конкретно возить.